После некоторой паузы она прибавила холодно и отчужденно. «Хорошо, я попробую. Приходи завтра. И принеси с собой револьвер, из которого ты хотел застрелиться. Ты передашь его мне в мою собственность. С хорошим запасом патронов помни». Эти деньги она достала у Калагривова. Глава 7. Служба у Калагривовых не помешала Ларе окончить гимназию, поступить на курсы, успешно пройти их и приблизиться к их окончанию, которое ей предстояло в будущем 1912 году. Весной 11-го кончила гимназию ее питомица Липочка. У нее уже был жених, молодой инженер Фрезенданг, из хорошей и состоятельной семьи. Родители одобряли Липочкин выбор, но были против того, чтобы она вступала в брак так рано, и советовали ей подождать. На этой почве происходили драмы. Избалованная и взбалмошная Липочка, любимица семьи, кричала на отца и мать, плакала и топала ногами. В богатом доме, где Лару считали родною, не помнили долга, сделанного ею для роди, и о нем не напоминали. Этот долг Лара давным-давно вернула бы, если бы у нее не было постоянных расходов, назначения которых она скрывала. Она тайно от Паши посылала деньги его отцу, сыльно поселенцу Антипову, и помогала его часто хворавшей сварливой матери. Кроме того, она под еще большим секретом сокращала расходы самого Паши, без его ведома приплачивая его квартирным хозяевам за его стол и комнату. Паша, бывший немного моложе Лары, любил ее до безумия и во всем слушался. По ее настояниям он по окончании реального засел за дополнительные латыни греческий, чтобы попасть в университет филологом. Лара мечтала через год, когда они сдадут государственные, обвенчаться с Пашою и уехать. Он учителем мужской, а она учительницей женской гимназии на службу в какой-нибудь из губернских городов Урала. Паша жил в комнате, которую Лара сама приискала и сняла ему у тихих квартир хозяев в новоотстроенном доме по Камергерскому близ художественного театра. Летом одиннадцатого года Лара в последний раз побывала с Калагривовыми в Дуплянке. Она любила это место до самозабвения, больше самих хозяев. Это хорошо знали, и относительно Лары существовал на случай этих летних поездок такой неписанный уговор. Когда привозивший их жаркий и черномазый поезд уходил дальше, и среди воцарявшейся безбрежно обалделой и душистой тишины взволнованная Лара лишалась дара речи, ее отпускали одну пешком в имение, пока с полустанка таскали и клали на телегу багаж, а дуплянский кучер в безрукавном ямском казакине с выпущенными в пройму рукавами красной рубахи рассказывал господам, садившимся в коляску, местные новости из текшего сезона. Лара шла вдоль полотна, по тропинке, протоптанной странниками и богомольцами, и сворачивала на луговую стежку, ветшую к лесу. Тут она останавливалась и, зажмурив глаза, втягивала в себя путано пахучий воздух окрестный шире. Он был роднее отца и матери, лучше возлюбленного и умнее книги. На одно мгновение смысл существования опять открывался Ларе. Она тут, — постигала она, — для того, чтобы разобраться в сумасшедшей прелести земли и все назвать по имени. А если это будет ей не по силам, то из любви к жизни родить себе преемников, которые это сделают вместо нее. В это лето Лара приехала переутомленную от чрезмерных трудов, которые она на себя взвалила. Она легко расстраивалась. В ней развелась мнительность, ранее ей несвойственная.